Почему этого скромного и молчаливого исследователя судьба наградила такой большой удачей? Потому что он терпеливо готовился принять истину в тот день, когда она обнаружит себя. «В науке самое простое найденное вчера, и самое сложное то, что будет найдено завтра», — говорил Биот, французский физик и астроном XIX века. «Наблюдения Флеминга могли быть сделаны многими, но никто другой их не сделал» потому что ему особенно было присуще чувство соразмерности. Цветок, который рос, как-то не совсем обычно. В его глазах был таким же волнующим явлением, как любое другое более ярко выраженное. Работа муравьев над созданием себе жилища казалась ему каким-то чудом, и он внимательно следил за ней. Все в природе вызывало у него живейший интерес еще с самого детства, проведенного среди шотландских ландов. Если бы он учился в закрытой средней школе для мальчиков, он был бы, возможно, менее застенчив. Он умел бы красочнее излагать свои идеи и описывать свои достижения и производил бы на окружающих более сильные впечатления. Но сохранил ли бы он свою удивительную свежесть восприятия? Что дают человеку глубокого ума красноречие, опломб, внешний блеск? Эти качества могут быть ему очень полезны для достижения личного счастья, для материального успеха, для завоевания престижа. Но разве от них зависит важность достигнутых ученым реальных результатов? Перед нами два человека — Райт и Флеминг. Оба были в равной степени преданы науке. Но Флемингу чуждо было ораторское искусство. Он не умел поражать слушателей, что так великолепно удавалось Райту. Многие не любили Райта, но даже враги, сталкиваясь с этой яркой индивидуальностью, признавали, что в нем немало величия. Каждый знал, что, оспаривая ценность трудов Райта, надо быть готовым выдержать натиск блестящих и саркастических аргументов. Куда как более соблазнительно верить в свое превосходство над этим маленьким, мужественным и сдержанным человеком, который ничего не сделает, чтобы рассеять ваши заблуждения. Можно без всякой для себя опасности подвергать сомнению его работу, ведь он никогда не нарушит своего упорного молчания по столь незначительному с его точки зрения поводу. «Гениальный человек, зачастую эгоист», — писал лорд Бивербрук. «Если же он скромен и прост, что изредка бывает, люди склонны его недооценивать. Сэр Александр Флеминг был гением этой редкой категории. Теперь, бесспорно, он всемирно известен. Но при жизни его заслуги признавались с большой неохотой на его же родине. Возможно, действительно, ему бы раньше отдали должное, будь он менее сдержанным и молчаливым. Но что в этом? Ведь именно он, несмотря на свою молчаливость, достиг цели. Приведем еще одно суждение об этом ученом. Он был великим врожденным исследователем, Сказала Флеминге профессор Хэддоу, директор Института рака. Он понимал, что необходимо работать и приложил немало усилий, чтобы осуществить большие замыслы, но его истинное величие было в умении схватить неожиданное наблюдение и распознать его в тот момент, когда его истинное значение еще ускользает от обычного смертного. Короче говоря, он обладал даром выявлять коренные явления. Хотя его имя для всего мира связано с пенициллином, нельзя пренебрегать другими вкладами Флеминга в науку, теми важнейшими наблюдениями, которые он ценил не меньше пенициллина и даже больше. Уже одних этих оснований достаточно, чтобы назвать его великим человеком. Но выше всего я ставлю его поразительную спокойную мудрость как в его отношении к миру, так и к сущности исследовательской работы. Его мудрость была настолько скромной и тихой, что оставалась незамеченной большинством людей, которые поверхностно знали Флеминга. Меня лично поражали в нем три вещи. Этот человек понимал, что важна работа, а не слова. Он умел заметить неожиданное и никогда не пренебрегал им. И третье — его философия, выражавшая отношение к сущности науки, а также, я часто об этом думал, Его восприятие мира в целом и изучение человека были основаны на очень мудрых и скрытых принципах, о которых он никогда не говорил и о которых можно было только догадываться».